То, что произошло дальше, то, что произошло дальше, вы сможете узнать из официальной хроники. Через пять минут после того, как корабль имперцев разлетелся на миллиарды очень маленьких кусочков, президент Путин созвал пресс-конференцию и в прямом эфире транслировавшемся на всю планету, объявил, что России в сотрудничестве с доброжелательно настроенными пришельцами удалось покончить с угрозой из космоса, и теперь Землю ожидает эра мира и процветания и освоение космических пространств. Население, не сильно обеспокоенное самим фактом угрозы, против всякого ожидания фактом ликвидации угрозы, было очень обрадовано, вплоть до массовых народных гуляний в крупных городах мира. Одно из таких гуляний мог наблюдать из окна своего лимузина директор ЦРУ, ехавший в Белый дом с прошением об отставке. Ему особенно запомнилась группа из трех человек, среди которых был один белый, один афроамериканец, и один американец азиатского происхождения. Они обнимались, пили пиво и орали на всю улицу. «Американец, русский, египтянин, братья навек!» Через пять часов после уничтожения крейсера разведывательный имперский шаттл приземлился прямо на Красной площади, повторив подвиг немецкого авиатора, и из него вывалилась группа «Альфа», все бойцы которой уже успели стать героями России. Толпа приветствовала их дружным ревом. Следующим вышел Лева, чья роль в нашей истории была известна уже всему цивилизованному миру. Лева был искупан в овациях и на руках припровожден к воротам в Кремль. А потом вышел Юнга, и благодарное человечество наконец-то узрело истинный облик пришельца, и пришло от него в дикий восторг. Юнгу тоже донесли до ворот Кремля, правда, чуть медленнее. Некоторые потом жаловались на грыжу и боли в спине. Президент встречал своих героев сразу за воротами. Лицезрев лидера, толпа завопила еще громче, хотя раньше это казалось просто невозможным. Одновременно с этим в окрестностях Москвы приземлился египтянский разведывательный катер, и его появление, в отличие от появления шаттла, было замечено только теми, кем и должно было быть замечено, и никак не посторонними. Катер привез на землю полковника Медведева, мастера Йоду, остатки лунной братвы и пленных имперских техников. Гоша тут же связался с конторой и заказал себе машину. Из катера кряхтя, но отказываясь от помощи со стороны, вылез Витя с повязкой на голове. «Ну ты прямо щорс», — сказал Гоша. «Сам такой», — сказал Витя. «Ты своих уже вызвал?» «А то. Значит, пора разбегаться». «Пора», — сказал Гоша. «Я хотел бы сказать что-нибудь патетическое и соответствующее моменту, но никакие глупости что-то в голову не лезут. А тебе?» «И мне тоже». «Тогда просто береги себя, Витя. И ты береги себя, Гоша». Они пожали друг другу руки. «А здорово мы им вломили», — сказал Витя, задирая голову к небесам. «А то», — сказал Гоша. Утром, то есть через полтора часа после возвращения группы «Альфа», приземлилось основное египтянское судно. Проф остался на территории Кремля, а Кэп отправился на Луну выручать спасенный имперский экипаж. Ему предстояло очень много челночных рейсов. Имперские военные полтора года провели на закрытой военной базе, подвергаясь всяческим исследованиям, а заодно знакомясь с общественным устройством Земли и изучая местные языки. По истечении срока, который понадобился землянам, чтобы понять, что бывшие подданные императора не представляют никакой угрозы, их выпустили в мирную жизнь. И они без всяких эксцессов и проблем прекрасно ассимилировались с местным населением. К слову, все они выбрали себе мирные профессии, никак напрямую не связанные с космосом. Космосом они были сыты по горло. Через два дня после разгрома, вторгшегося в солнечную систему агрессора, состоялось внеочередное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором египтяне были представлены правящие элите и поведали миру о проблемах своего собственного народа. Весть о том, что братья по разуму оказались бездомными бродягами, дико огорчила человечество, и на египтян сразу же посыпались предложения приютить неограниченное их количество на любой срок. Египтяне рассказали об условиях, необходимых им для сносного существования. Африканцы почти не возражали. «Африка не самый плотно населенный континент», — сказали они, и пообещали, что изыщут возможность потесниться. И сразу же стали еще одними героями дня. С тех пор выходцы из Африки стали желанными гостями во всех странах мира. Джордж Лукас таки снял на Мосфильме очередную серию «Звездных войн». Она называлась «Земля против империи». И полковника Медведева, лучшего друга мастера йоды, сыграл Константин Хабенский. Брэд Питт в постановке не участвовал. Гоша и Марина — это настолько приватная тема, что здесь мы ее касаться не будем. А через некоторое количество времени из гиперпространства выпрыгнул гиптианский ковчег И началось то самое, в чем мы сейчас, собственно говоря, и живем.